Третий англес танцевали мы во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду, и я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшие чистейшее удовольствие, мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекла мое внимание приятным выражением немолодого лица. Она с улыбкой поглядела на Лотту, Погрозила пальцем и дважды многозначительно произнесла вдогонку имя Альберта. «Разрешите узнать, кто такой Альберт?» — спросил я Лотту. Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру, а когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым. Зачем таиться перед вами, сказала она, подавая мне руку для променада. Альберт — хороший человек, с которым я почти что помолвлена. Это известие не было для меня ново, ведь барышни рассказали мне об этом по дороге. Но теперь оно прозвучало для меня совсем по-новому, потому что теперь я связывал его с ней, а она за короткий миг стала мне так дорога. Словом, я смутился, растерялся и перепутал пары, так что все смешалось. И только благодаря находчивости Лотты, ее стараниям и усилием порядок был восстановлен. Танец еще не кончился, когда молнии, которые давно уже поблескивали на горизонте и которые я упорно называл «зарницами», засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Три дамы выбежали из цепи танцующих. Их кавалеры последовали за ними, все смешалось, музыка смолкла. Когда несчастье или неожиданные потрясения настигают нас посреди удовольствия, вполне естественно, что они действуют сильнее, отчасти уже по контрасту, но главным образом потому, что чувства наши тут особенно обострены, и значит, мы тем легче поддаемся впечатлениям. Только этой причине могу я приписать нелепые выходки многих женщин. Самая благоразумная уселась в угол спиной к окну и заткнула уши. Другая стала перед ней на колени и зарылась головой в ее платье. Третья втиснулась между ними и, заливаясь слезами, прижимала к себе своих сестриц. Одни рвались домой, другие совсем не помнили себя. У них не хватало самообладания обуздать дерзость наших юных шалунов, усердно старавшихся перехватить с губ прекрасных страдалец жалобные мольбы, обращенные к небесам.